«Джуань» — древний, усложненный стиль начертания иероглифов, сохраняющий еще черты рисуночного письма, которым пользовались китайцы в самой глубокой древности. Один уголок печати, видимо, был отбит, а потом припаян золотом. Суньцзян показал печать советнику Чэн Пу. «Это императорская печать из старинного нефрита», — промолвил тот. «В древности некий бянь увидел у подножия горы Дзиньшань Феникса, свившего на камне гнездо. Он взял этот камень и поднес чузскому князю вэнь -Вану. Князь расколол его и увидел кусок нефрита». В 26-м году правления Циньской династии гравер сделал из нефрита печать, а Лисы вырезал на ней восемь иероглифов. В 246-м году до э. правитель царства Цинь завершил объединение всех китайских земель под своей эгидой и провозгласил образование династии Цинь, которая просуществовала наше. Только до 208 года до нашей эры взял себе титул Цин Шихуан, первый цинский государь. Лисы, министр при дворе Цин Шихуана, известный реформатор китайской иероглифики. В 28 году Цин Шихуан плыл по озеру Дунцин, началась буря и лодку едва не перевернула. Тогда Цинь-Шихуан бросил печать в озеро, и буря прекратилась. В 36-м году Цинь-Шихуан отправился в Хуаинь. Некто встал на дороге и обратился к одному из его приближенных. «Возвращаю печать потомственному дракону». Поскольку то ряда древнекитайских племен был дракон, то впоследствии драконом стали метафорически именовать государя.